Да ты уж не влюбился ли, Демид Фиримонч? Демиду стало неудобно, Анисия смутилась и покраснела. Бессовестная, только и подумала дочь о матери. И, господи, не было печали, так черти накачали, сполошилась головешиха. Головня с мужиками. И тайги тащатся. Медвежатники. Дай-ка, Анисия, заведем воз на другую сторону зарода. Пусть их лишак пронесет мимо. — А что особенного? — спокойно ответила Анисси. — У тебя же квитанции на сено отправления колхоза. Охотники шли дорогою гуськом друг за другом. Впереди гнулись двое в упряжке, тащили за собой какую-то кладь на лыжах. Двое последних остановились, говорили о чем-то, к ним еще подошел охотник с ружьем. Головня агитирует, чтоб ему лопнуть. Ругалась Головешиха. Головня. мамон Петрович. Так он жив-здоров? Спросил Демид. Еще в сорок седьмом вернулся с отсидки. Небрежно кинула Головешиха, глаз не спускаясь с высоченного головни. Может, пройдут мимо? Я рад очень даже. Пойди тогда к нему на встречу. — Порадуйтесь вместе, — присоветовала Головешка. — Сюда летит, чтоб ему окосить. — Мама, молчи, когда не спят сычи. Мне придется отбрехиваться от зуб покойного активиста, чтоб ему на лыжах разъехаться. За головней шли еще двое. Мамонт Петрович первым подлетел к зароду на коротких охотничьих лыжах, подшитых камсом шкурками с голеней сахотинных ног. Высокие поджары, прямой, как телеграфный стол, полушубки и дождевики распашку, с двуствольным ружьем за плечами. — Понятно, грабишь, — подкинул рукавицы рыжие торчащие усики, оглянулся на своих спутников. — Вот полюбуйтесь, собственная персона Евдотия Елизаровна, моя предбывшая супруга. Моментик. Как вам это нравится? И ты, Анисия, текс, великолепно. Длинное, носатое, очень подвижное лицо мамонта головни со впалыми щеками было одним из тех лиц, о которых говорят «Щека щеку ест». Пунцовое долгого пребывания на морозе, оно будто затвердело, подернувшись медной окалиной. И дочь тут же. Его дочь Анисия, за которой он не раз схватывался с головеших еще в те годы, когда Ниска была маленькая. Вот до чего она докатилась, Текс крякнул головня, шумно вздохнул. Двое других охотников помалкивали. Один из них участковый милиционер Гриша, медлительный, тихий, недоуменно косился на незнакомца в белом полушубке. Второй, здоровенный веслоусый Егор Андреянович, бывший партизан отряда Головни, поглядывал на Нисью с головешихой с некоторым участием. Не наша, мол, вина, что налетел на тебя твой бывший супруг. Демид в стороне от всех у зарота чувствовал себя подавленным. Мамон Петрович показался ему каким-то жалким, прихлопнутым, хоть и держался воинственно, жалел Анисью уголька. Она ни за что влипла. Уж в этом-то был уверен Демид. Головешка самого сатану запутает и обведет вокруг пальцы. А голос головни, насыщаясь гневом, постепенно набирал силу, гудел на всю окрестность. Один зарот сена на весь колхоз, на всю посевную, и тот растаскивает, иждивенцы проклятые. На работу вас с фонарем не сыщешь, на воровство тут как тут. На вьючере конюгуш порвать. И ждете ночи, чтоб за дворками к своему огороду подвезти. Не выгорело, липли. Ну, погоди, Гидра, выселим тебя в отдаленные земли. Головешиха картинно подбоченилась. Не ты ли меня выселишь? Я... Отвали ты от меня на пол штанины, индюк ты краснолапый. Я тебе еще покажу, погоди, вот напишем акт. Не надо шуметь, мамонт Петрович, вмешался покладистый Егор Андреянович. Одним возом все едино, все конские так, и коровьи утробы не набьешь. Примиренческие рассуждения, андриянович огрызнулся головня. Если так миротворствовать, то очень определенно сядем все на щетку. Ты подумай, как жить в дальнейшем? Грабит колхоз всякие присоски, как вот головешиха. А мы глаза закрываем. Откуда будет достаток, если на корню тащат хлеб, воруют животину, а списывают, как погибшую пропавшую в тайге от зверя? Кончать надо эту лавочку, обдоть ей. С ее заезжей-переезжей гостиницей пинком под за «Порядок нужен». «Вот они, воры!» — ткнул он на головешуху и Анисью «Не жнут, не пашут, а живут припеваючи. от чего такое происходит?» «То Григорий, как участковый милиционер, ответь. Какую борьбу проворачиваешь с расхитителями?» «А никакую». — Сквозь пальцы глядишь на колхозное добро, будто оно есть бесконечно далекий млечный путь. Головишиха подбоченец и чуть склонив голову к плечу, всем своим видом как бы отвечала. — и наплевать, куда и кому предназначено сено для посевной ли, для коров ли на МТФ. У меня вот разрешение правления красного таежника, и в подтверждение этого подошла к участковому Грише, подала квитанцию. Вот погляди, Гриша, за сено уплачено, ты этого индюка заради Христа. За сено и в самом деле головешка уплатила в колхозную кассу 32 рубля 7 копеек. Наряд на получение сена подписали председатель колхоза Лалетин, бухгалтер Вихров Сухорукий — Честь честью. — Порядок, — вздохнул участковый Гриша, возвращая квитанцию. — Какую она еще маневру придумала? — оторопел головня. — Ага, квитанция, понятно. — Знаешь, чем пахнет твоя хитрость, Авдотья? — Сеном пахнет, индюк, — невозмутимо ответила головешиха, пряча квитанцию. — Так и прет от него... «Медвяный дух! Принюхайся, пока я не увезла его домой. Знать, уж такое мое счастье, цы, кому сено, а кому шишь под нос!» И поставила перед носом мамонта Петровича свое трехпалое сооружение. «Видел? И весь тебе тут смысл!» «Замри, гидра!» — брезгливо процедил сквозь зубы головня и тут же обрушился на Ниссию. «И ты, Анисья! И не стыдно тебе? Как ты можешь смотреть людям в глаза после такого совершенствования? Позор! Вот до чего ты докатилась, технорук, лес, промхоза. Мало тебе зарплаты в одну тысячу семьсот рублей, когда колхозники перебиваются на копейках? Так ты и на копейки позарилась? Кто ты есть после этого, спрашиваю? Рворовка! Анисия, ни слова не сказав, кинулась в сторону тайги. Слезы обиды, стыда и позора подступили ей к горлу. Отец! Это ее отец! Пусть мать давно отвергла отцовство головней, но сама Несья слышать не хотела ни каком другом отце, кроме Мамонта Петровича, мало ли что не скажет такая мать, как Головешиха этот и зря мамон петрович заметил участковый гриша если имеется документ как можно говорить что сена воруют через документ не воруют позволь егор Андреянович махнул рукой ничего не сказал пошел прочь от зарода следом за ним участковый гриша головня остался лицом к лицу со своей предбывшей Поворачивая глобли, подтолкнула головешиха. Индюк ты заполошный, чё ищешь, скажи? Справедливости для всего света? А кто тебя просил искать эту справедливость? То ты носился, как чумной с мировой революцией, и ног под собой не чуял, то тебя кидало по тайге за бандитами, как за теми зайцами, то тебе не потрафил сам Сталин, и ты на него шипел, индюк, а он тебя за шиворот дав ящик. Да какой же поры ты будешь это кричать и носиться на красных лапах? Спасибо, говори колхозникам, что они доверили тебе конюшню, кусок хлеба дали на старости лет, да и, и маримьяна партизанка пригрела. Сдог бы ты под забором каменный плакат мировой революции. И, круто повернувшись прихлопнутому Демиду, головешиха махнула широким жестом. «Вот». — Полюбуйся, Демид Филимонович, твой друг и соратник мамон Петрович. Радуйтесь тут, а мне надо ехать. Головне на некоторое время оглох от подобной отповеди, и тем более поразили его последние слова головешки. Демид Филимонович, вот этот белоусый... Демид сам подошел к Мамонту Петровичу и подал руку. — Здравствуй, мамон Петрович. Вот как мы встретились. «Миленькая встреча!» — прошипела головешиха. Жалостливо и недоуменно помигивая, Мамонт Петрович некоторое время молчал, собираясь с духом. «Постой, постой!» Не отпуская руку Демида, головня пригнул голову, будто диковину разглядывал. «Демид?» «Как же ты, а? Откуда?» «Это же...» Это же ядрит твою в кандибобер событие? Демид, а? Живой? Очень даже натурально, жив, здоровый, невредим, святой никодим. Явился, не запылился, только усы белые. Ну как же так, усы белые? Ах ты, ядри твою. Мамон Петрович сгробастал Демида и стиснул в объятиях, бармача. Рад, Демид Филимонович.